Глава 13. Несовместимость пары. Такое случается нечасто, но бывает, что два здоровых человека не могут зачать ребенка из-за того, что их половые клетки неправильно взаимодействуют друг с другом. Мешать зачатию может иммунитет или генетика. Разберемся, в чем там дело. Мне кажется, на каждом форуме рассказывают истории о том, что женщина долгое время пыталась забеременеть от своего мужа, но родила в итоге от любовника. Или о том, как спустя много лет попыток брак развалился, а в новом она рожает каждый год, как кошка. Но и бывший ее муж при этом стал отцом с новой женой. И гадают сплетницы, что же стало причиной такого поворота судьбы. Действительно бывают случаи, когда у двоих абсолютно здоровых людей все же не получается забеременеть, или раз за разом беременность прерывается на ранних сроках. Причиной может оказаться несовместимость партнеров. Да-да, и такое бывает в медицине. Но не надо опускать руки и бежать подавать на развод или искать другого. Ведь если в остальном все хорошо, то проблему несовместимости можно решить. Иммунологическая несовместимость. Иммунологическое бесплодие – это такое гиперактивное состояние иммунной системы, при котором вырабатываются антитела, атакующие сперматозоиды, как бактерии или вирусы. Я уже упоминал термин «антиспермальные антитела» в разделе, посвященном здоровью партнера. Однако антиспермальные антитела могут быть обнаружены как у мужчины, так и у женщины. Они могут находиться в слизи матки и цервикального канала женщин и атаковать сперму, не давая ей шанса на оплодотворение. Повреждается структура спермы – Сперматозоиды становятся не такими подвижными, плохо проникают в цервикальную слизь. Блокируется подготовительная стадия оплодотворения яйцеклетки. Если у обоих супругов обнаружены антиспермальные антитела, то будет снижено качество полученных эмбрионов, нарушение их внедрения непосредственно в матку, формирование оболочек плода. Наличие антиспермальных антител может привести не только к иммунологическому бесплодию, но если беременность все же наступила, может спровоцировать гибель плода и прерывание долгожданной беременности еще в первом триместре. Как диагностировать? Первым этапом, позволяющим диагностировать иммунологическое бесплодие у женщин, является забор крови и цервикальной слизи для анализа. При выявлении аутоиммунных антител в плазме или в выделениях, продолжается исследование уже обоих партнеров. Самый распространенный метод диагностики – это посткаитальный тест ПКТ или проба Шуварского. Этот метод основывается на тщательном исследовании выделений шейки матки и задней стенки влагалища и их воздействий на сперму. Для этого в течение двух часов – это важно, потому что если пройдет больше времени – Тест будет недействительным. После незащищенного полового акта с семиизвержением в влагалище женщина приезжает на прием к врачу, и врач берет пробу ее выделений, в которых сохранилась сперма. Проведение данного исследования основано на подсчете жизнеспособных сперматозоидов, оставшихся в цервикальном и влагалищном секрете после полового акта. Чтобы получить достоверные результаты теста, необходимо соблюсти ряд обязательных условий. Совпадение проводимого анализа с предполагаемой датой овуляции. Отсутствие половых контактов как минимум в течение 4 дней до даты исследования. Отсутствие в крови партнеров любых медицинских препаратов. Материал для изучения должен быть взят не позднее, чем через 2 часа после незащищенного полового акта с эвакуляцией во влагалище. Существует три степени оценки результатов исследования. Положительным результат считается, если обнаружено более 10 подвижных сперматозоидов, сомнительным – в случае обнаружения меньше 10 живых сперматозоидов, и отрицательным – при отсутствии в материале жизнеспособных сперматозоидов. Еще один признанный метод диагностики – метод курцрока миллера Отличием этого способа от предыдущего является то, что наблюдение за мужскими половыми клетками происходит в искусственно созданной среде, максимально приближенной по свойствам к выделениям из влагалища. Для получения достоверных результатов в предполагаемый день созревания яйцеклетки и из половых путей женщины производится забор цервикальной влагалищной слизи, в которую чуть позже будут помещены сперматозоиды, Далее при постоянном температурном режиме 37 градусов по Цельсию на предметное стекло помещается изъят у партнеров материал. Для повышения эффективности исследования привлекает донорский материал. В выделение обследуемой женщины добавляются сперматозоиды и партнера и донора. И результаты теста оцениваются после 5-6-часового наблюдения. Данный метод позволяет получить максимально точный ответ благодаря исключению влияния таких негативных факторов, как инфекционные воспалительные процессы. Как лечить? Стандартных подходов к лечению заболевания не существует. Однако терапия всегда направлена на подавление активизирующейся защиты организма, которая вырабатывает антитела. В большинстве случаев этот вид бесплодия лечится консервативными методами. Женщине назначается гормональная коррекция – путем введения соответствующих препаратов в течение недели до предполагаемой даты овуляции. Также рекомендуется иммуномодуляция, которая предполагает угнетение иммунной системы, чтобы снизить ее активность блокаторами некроза новообразований. И, наконец, для достижения желаемой беременности производится внедрение предварительно очищенных от антител мужских половых клеток в поезд матки. Это, пожалуй, самый эффективный и безопасный способ зачатия при иммунологических проблемах. В крайних случаях, при отсутствии положительного эффекта от консервативной терапии, специалисты рекомендуют парам воспользоваться методами вспомогательных репродуктивных технологий. О них я расскажу подробнее в другой главе. Генетическая несовместимость. Генетическая несовместимость, как ни странно, Это про генетическую похожесть. Бывает, что совершенно неродственные пары генетически похожи, как брат и сестра. В такой паре будет генетический конфликт, и велика вероятность, что эмбрион получится с нарушениями, и беременность прервется на ранних стадиях. Генетическую несовместимость можно заподозрить, если в здоровой паре не наступает беременность, или если случается больше одного выкидыша подряд». После консультации генетика и изучения анализа в крови или эмбриона, если это возможно, врач может рекомендовать паре отправиться на ЭКО с генетическим тестированием полученных эмбрионов перед имплантацией. Ко мне на прием пришла пара. Им было слегка за 30, и вот уже 5 лет они не предохранялись, но беременность не наступала. Первые годы ребята не обращали внимания на неудачи, Но пришло время, когда они признали, что проблема у них все же существует. Мы с моим коллегой-андрологом-урологом тщательно изучили здоровье обоих наших пациентов, но не нашли решительно никаких нарушений. Все работает как часы, но не срабатывает. Тогда мы рекомендовали им обратиться к генетику и проверить совместимость. И пришел ответ, что генетическое совпадение у них очень сильное. Им было назначено ЭКО. Но беременность наступила не с первого раза, потому что вырастить хороший эмбрион никак не удавалось. Тогда, посовещавшись, ребята решили использовать донорскую сперму. Я вел их беременность до самых родов. Они всегда приходили вместе на контрольное обследование и были счастливы рождению своей дочурки. Подведем итог. Если при диагностике причин бесплодия у обоих партнеров не выявлено нарушений, Это повод поискать причину в их несовместимости, проверить женщину на антиспермальные антитела и обратиться за консультацией к генетику.